и уже в семь лет стал известен на всю страну своим умом. Дошла весть и до императора Японии, что в Корее маленький мальчик по имени Чой Чун Куан умеет читать, писать, сочинять стихи и отгадывать самые трудные загадки. Не поверил этому император Японии. Рассердился он и закричал,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 Потом он сказал главному советнику, «Ты отвезешь этот ларец корейскому правителю и скажешь, что если он не узнает до наступления осени, что спрятано в моем ларце, значит, он самый глупый правитель на земле». И, взяв золотую тушь и кисточку, император написал на крышке ларца, «Оболочка его!»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 Советник в точности исполнил приказание своего владыки. Он доставил в Корею янтарный ларец и передал слова японского императора. Собрал правитель своих министров, ученых и сказал, «Кто разгадает, что хранится в этом ящике, тот спасет мою честь и честь своей страны».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 чой куан пришел в Сеул искать себе работу. Он ходил по дворам и выкрикывал. Чищу медные зеркала! Чищу медные зеркала! Этот крик услышала дочь первого министра и приказала принести мальчику свое большое медное зеркало. Его нужно было отполировать. Чой-Чун-Куан принялся за работу.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 Разве я ходил бы по дворам полировать зеркала? Ну, ладно, ладно Ты останешься у меня в рабстве Вот так вот Пока не уплатишь за разбитое зеркало И называть тебя будут отныне Зеркальный раб С этого дня Чой Чун Куан стал рабом Однажды, прислуживая министру за столом, зеркальный раб услышал, как министр говорил жене. «Ой, если через десять дней правитель не разгадает тайны янтарного ларца, честь нашего царства будет посрамлена. Вот так!» Услышав такие слова, зеркальный раб сказал. «Пусть правитель покажет мне ларец. И, может быть, «Я узнаю, что хранится в нем». «Что? Ах ты, собака! Даже я не могу узнать, что спрятано в ларце. А ты, ты, мой раб, хочешь быть мудрей своего господина. За такую дерзость ты будешь наказан палками». Но министру не удалось наказать мальчика. Не успел он схватить палку, как в комнату вошел слуга, поклонился и произнес... правитель приказал сказать, первый министр должен быть самым умным, самым догадливым и самым хитрым подданным короля. Ой. И поэтому, если через восемь дней тайна ларца не будет разгадана, Ой. палач отрубит уши Ой. и нос первого министра Ой. и бросит их на съедение бездомным собакам. Ой! Сказав так, слуга поставил ларец и удалился. В горести и страхе министр бегал по комнате и рвал на себя одежды. Он понимал, что ему никогда не узнать тайны ларца и уже представлял себе, как палач точит свой меч, чтобы отрубить ему нос и уши. когда зеркальный раб сказал опять, «Может быть, я узнаю, что хранится в ларце?» Теперь уже министр не кричал, а умолял своего раба. Узнай, узнай, голубчик, что спрятано в этом проклятом лацке. Я я подарю тебе дом. Дом восьмикомнатный. Э, да. И 1000 э, слитков серебра. Вот. Не вот нужны мне ни дом, ни деньги. Как? Это? как это? Обещайте только одно. Что? Отпустить на волю меня. И всех остальных рабов Согласен, согласен, согласен Обещаю, обещаю, тебе, обещаю Тогда зеркальный раб подошел к ларцу И прочел начертанные на нем слова Оболочка его бела и прозрачна Сердцевина желта, точно золото шар Угадай, что хранит этот маленький ящик Что прислал император правителю в дар Прочитав эти строчки, зеркальный раб сказал. О, у нас еще есть время. Да. Пусть этот ларец постоит 6 дней вблизи очага. Ой, ой. Через шесть дней я скажу, что в нем хранится. Ой, шесть дней. Так и сделали, как сказал зеркальный раб. А на седьмой день он подошел к ларцу, приложил к нему ухо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 Это... Можете отправлять ларец обратно японскому императору так, а что же спрятано-то в этом ларце? Из твоих строк я я ничего не понял Но Это не моя вина Большего я сказать не могу Значит, ты обманул меня? Нет! Нет! Ну, ладно же. Ладно, ладно, ладно. Никуда я тебя не отпущу. И до конца дней своих ты будешь моим рабом. Когда министр поставил перед правителем Кореи ларец, тот прочел написанный мальчиком строки и воскликнул. Где же ответ на загадку? Ты не выполнил моего приказания. Эй, палач! отрубить этому глупцу уши ой, и нос. Ой, ой, ой. Министр упал перед правителем на колени и признался, что надпись на ларце сделал его раб. Тогда правитель сказал, «Я придумал твоему рабу хорошее наказание. Пусть он сам отвезет ларец японскому императору. Гнев императора падет на его голову, и тогда быть ему без головы». Как приказали...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 Почему передо мной стоит глупый мальчишка, а не первый министр короля? Отвечай мне. Зеркальный раб показал на надпись, которую он начертал под загадкой императора. Вот ответ на твой вопрос, повелитель. Любой корейский мальчик знает, здесь существо, что утро предвещает.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 У мудрейшей из императоров столь проста, что ее разгадал даже я. Врешь, врешь, наглая козявка, в ларце нет никакого живого существа. Если я ошибаюсь, о величайший, пусть мне отрубят голову. Ты будешь без головы, глупый крысеныш, будешь.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 Только император догадался, что означала надпись, сделанная на ларце зеркальным рабом. Делать нечего, пришлось отпустить мальчика, да еще и наградить в придачу. С тех пор никто не называл его зеркальным рабом, даже сам правитель Кореи. Все звали мальчика, как и прежде, Чой-Чун-Куан. Да-да, тот самый чой который перехитрил самого императора.